«Парадизиум. Штаб-квартира семьи Концев. Москва. Улица Тимура Фрунзе. 28 апреля. Четверг. 01-01. «Дозволь обратиться, твое высокопревосходительство, светлейший, величайший, обожаемый фюрер. Заткнись!» Резко обрубил уныло-бубнящего бойца Кувалда. Но однако вождь, как выяснилось, еще не закончил и ругать за проявление официально требуемых чувств не собирался. «Мы в военном походе!» Одноглазый внимательно оглядел подданных. «Поэтому додволяю обратиться ко мне с военно-полевой водухой! Понятно?» «Это как?» — растерялся контейнер. «Просто фюрер!» — скромно уточнил Одноглазый. «Так и говорить просто фюрер!» «Идиот!» — прошипел копыта. «Говорить надо! Так! Фью!» И верноподданно осведомил слова отца нации. «Так? Так!» — подтвердил тот. Четвертый участник похода, боец Иголка, на этом слове издал непочтительный звук, но кувалда решил не затевать с истеричным подданным либеральных разборок и повернулся к здоровяку. «Ты чего хотел бетвать?» Контейнер потер подбородок, всем видом показывая, что, в принципе, уже передумал хотеть. Но поскольку делать все равно было нечего, боевые товарищи начали поглядывать с подозрением, осведомился. «А ты верно уверен, фюрер, что картинка тут хранится Но руку от подбородка контейнер не отнял, здраво рассудив, что если разозленные кувалда врежет то рукой можно закрыться, к примеру, и так минимизировать разрушение. «Сомневаюсь я в моей мудрости!» недовольно осведомился великий фюрер. «Не хочу по шее от охраны получить» простодушно объяснил боец. «Концы, говорят, хванов наняли!» встрял в разговор сидящий за рулем иголка. «А с хванами по шее не отделаешься. Они и зарезать могут, тараканы четырехпалые». «Четырехлапые!» поправил бойца уйбуй копыта. Однако в целом выступающего поддержал. «Да, Филл, говори, конечно, как будем дело делать, если хванов увидим». «Как будет делаться дело при появлении хотя бы одного четырехрукова?» Кувалда знал наверняка. Отряд перепугается, и военный поход приобретет форму стремительного бегства. Но сейчас фюреру требовалось воодушевить подданных на важнейшее свершение. И потому ответ прозвучал с изрядной долей бахвальства. — А кто тебе хваны сделают, Ковитин? — Думаешь, побъезгают нас убивать? — деловито уточнил копыта. — Пинками плагонят? — Я хорошо умею притворяться мертвым. — заметил иголка. — А я через окно не испугаюсь, если что, — добавил контейнер. — Только если невысоко будет. Боевой дух участников похода опускался неотвратимым шлагбаумом. — Они нас не увидят, — пообещал с трудом сдерживающий ругательство одноглазый. — Потому что у тебя аутефакт как будто есть. — Потому то мы в портал прыгнем и пройдем незаметенными. Прямо к хванам «Прямо к добытию!» «И обратно так же уйдем!» «Мля!» Кувалда хотел вспылить, но лишь обреченно покачал одноглазой головой. «Народ плохой!» «Плохой у меня народ!» «Неудачный!» «Вот почему я не родился концем, например?» «Почему при... приходится править именно этими подданными, а не какими-нибудь цивилизованными другими?» «Что тут еще скажешь, если разработанная схема похода была трижды, если не четырежды, донесена до подчиненных, но, увы, не задержалась под банданами даже на час?» «А ведь это Лутие!» — тоскливо пробормотал великий фюрер. «Лучшие хваны?» — испугался Иголка. «Лучшие полталы?» — поднял брови копыта. И только контейнер понял начальство правильно и подбоченился Решившись на ограбление штаб-квартиры, пусть не воинственной, но весьма денежной семьи, находящейся под защитой Зеленого дома, Кувалда постарался предусмотреть и в теории преодолеть все возможные трудности, о которых он ничего не знал, а потому отправился за советом к Урбеку Кумару, которому дикари привыкли ездить с самыми разными проблемами. Не подвел Урбека на этот раз. Великого фюрера он выслушал. Задачу уяснил хотя и попытался повторно продать дикарю ведро алмазов. И лишь убедившись в бесперспективности сделки, указал Кувалди на главный, по его мнению, аспект предстоящего ограбления. «Картинку подрезать – дело плёвое Как два пальца об асфальт приложить? Тебе же надо так сделать, чтобы никто не догадался, что это ты ее стырил, правильно? Я картинку королеве дарить стану», – напомнил Одноглазый. «Кто, по-твоему, не догадается, кто она от меня?» «Чтобы никто не догадался до тех пор, пока не подаришь», – уточнил Шас. «А то концы завтра же к тебе прибегут, картинку отнимут, а семье штраф пендюрят за агрессию к национальным меньшинствам». В представлении Урбека, коим он нахраписто поделился с великим фюрером, ограбление должно было представлять собой лихой налет по схеме «взяли и ушли» для чего в втридорого продал кувалде завалявшийся артефакт портала, лично настроив его на координаты последнего этажа здания. Мести концев Урбек не боялся, поскольку Парадизиум, как, впрочем, и любая штаб-квартира тайного города, ну, за исключением Южного форта, разумеется, оснащался полноценной оградой, защищающей его от несанкционированных порталов. Охранное заклинание мягко принимало нарушителей и плавно переправляло их в подвальную камеру – для дальнейшего разбирательства, на чем, собственно, лихой налет должен был завершиться. Шапки, само собой, потребуют объяснений, но наверняка поверят, что подлые концы в последний момент изменили систему защиты. Единственное, чего не предусмотрел хитроумный скупщик Краденова, так это того, что ограда будет снята. «Ты хоть представляешь, чем может закончиться наша выходка?» – прошипела Ирина. Без всякого почтения, между прочим, прошипела. Хотя разговаривала с самим венценосным женихом ее величества. «Ничем», – пожал плечами вячеслав «Крупным скандалом, который не нужен ни тебе, ни мне». Они сидели в темно-зеленом круизере с фальшивыми номерами и смотрели на отреставрированные концами промышленные здания красного кирпича. В подвале итальянский ресторанчик На остальных этажах, по слухам, разгулы веселья. И негромко переругивались. В смысле воевода дочерей журавля предприняла последнюю попытку убедить Мячеслава одуматься. «Даже если нас поймают, ты скажешь, что мы проводим внеплановую проверку системы безопасности парадизиума. Я сделаю строгое лицо, после чего похвалю местных за проявленную бдительность. Сторожам сделается приятно, и мы спокойно уедем». «Внеплановая проверка ночью?» — скептически осведомилась Ирина. — А когда еще? — удивился барон, пристально разглядывая помещенную в нишу статую. Превосходный образец воплощенного в мраморе соблазнения. — В обеденный перерыв? — Со снятием защитных заклинаний? — Ты все-таки можешь это сделать? — Нет, не могу. — Ты же его до дочерей журавля. — Снаружи защитные контуры даже королева не снимет. — Неужели? — вячеслав изобразил полнейшее недоумение. «Ушам своим не верю!» «Часа за полтора!» — сдалась Ирина. «Ничего, я подожду!» Барон сделал попытку заняться изучением соседней статуи, возможно, посвященной обольщению или вожделению. Однако воевода не позволило ему развлечься. «Ждать не будем!» «Все защитные магические системы парадизиума питаются от колодца дождей по двум каналам, основному и резервному!» — произнесла Ирина, И стало ясно, что план проникновения она продумала давным-давно. Я прикажу их отключить и одновременно заблокировать в штаб-квартире все виды связи. «Ты серьезно?» Вытрачился барон. «Да». «Наши операторы отключат парадизм по твоему приказу?» «У меня есть некоторое влияние в зеленом доме», — напомнил воевода. «Я умею им правильно пользоваться». «А что оператору скажут, когда начнется расследование?» «Ничего не скажут». «Сегодня на дежурство заступили только те девочки, которые мне обязаны». Ирина улыбнулась. «Все будет представлено как случайный сбой». «А отключение связи?» «Последствия случайного сбоя». Мечислав покачал головой. Он все еще находился под впечатлением от услышанного. И пробормотал. «Консон, а не Лихванов?» «Их я не контролирую». «Их даже Деггер не контролирует». «Поэтому будем надеяться на то, что они не поднимутся на последний этаж раньше срока». «Предложила ведьма». «И у нас будет время спокойно совершить задуманное». «Я думал, ты построишь портал прямо к картине». «Разочарованно протянул барон». «К сожалению, не получится», — вздохнула Ирина. «Студия Алира защищена автономными контурами, которые придется снимать вручную». «Долго?» «До четырех минут». Воевода увидела вытянувшееся лицо Мячеслава, вновь улыбнулась и потрепала его по плечу. «Поверь, братишка, все будет хорошо» так называть Мечислава, Ирина могла лишь наедине. Официально считалось, что воевода дочерей журавля оборона недолюбливает. Должность свою заняла едва ли не вопреки его воле. И ровные рабочие отношения вынуждена поддерживать лишь для того, чтобы не потерять благосклонность ее величества. И никто, никто не догадывался, что здоровяк Мечислав и худенькая маленькая Ирина, очень похожая на симпатичную белокурую мышку, брат и сестра, Не родные сводные. Но это обстоятельство не влияло на их теплые отношения. Почему ты просто не пришел и не велел показать картину? Тихо спросила ведьма. Я позорится на всю жизнь. О каком позоре ты говоришь? О таком. Мечислав вновь уставился на статую. Мой визит показал бы, что я, я, поверил слухам, будто концы решились изобразить мою невесту голой. А Алир Кумар рискнул взяться за контракт. «И если слава на картине одета, я выглядел бы полным кретином». «А что ты сделаешь, если слухи окажутся правдой?» «Хороший вопрос, учитывая обстоятельства. Очень хороший». «Ведьма искренне надеялась, что вспыльчивый брат не собирается заходить слишком далеко. Однако надежды оказались напрасными». «Количество жертв будет зависеть от художественных достоинств картины», — хмуро пробубнил барон. «Убьешь концев?» «Несомненно». «Вот это и будет настоящий позор!» «А я никому не скажу». Тон остался хмурым, но по некоторым ноткам Ирина поняла, что Мечислав не уверен в собственной кровожадности. «Я бы не советовала связываться с концами», — мягко произнесла ведьма. Ей показалось, что легкая шутка поможет разрядить атмосферу. «Вдруг, защищаясь, они применят против тебя свою семейную тайну». Барон нехотя улыбнулся и покачал головой. «На мужчин она не действует». Впрочем, ответ прозвучал без особой уверенности. Что такое настоящая любовь? Великий Алир Кумар знал не понаслышке. Он ее пережил. И продолжал счастливо переживать. Именно настоящая любовь к обычной человской женщине заставила великого художника – наплевать на мнение семьи, пойти против древней традиции, а затем и вовсе покинуть тайный город. Не ради себя покинуть. Самому Алиру никто не осмелился бы и слова сказать, а ради детей, в жизни которых, по замыслу художника, не должно было присутствовать слово «полукровка». Что же касается строгой родины, то ее гений не забывал. Наезжал с выставками, просто в гости, и на главные торжества – каким, разумеется, относилось бракосочетание Ее Величества. И, конечно же, Алир не испытывал недостатка в заказах. Точнее, Алиру Кумару заказы в принципе не требовались, поскольку каждая его картина становилась событием и предметом ожесточенного торга между лучшими музеями мира. Тем не менее, предложения сыпались, и в редчайших случаях заказчикам удавалось заинтересовать гения, разбудить в нем азарт и убедить, что нужная им картина является вызовом его мастерству. И тогда Алир брался за кисть. Именно так и получилось со свадебным подарком. Замысел Концев настолько увлек художника, что ему пришлось согласиться и на грандиозный гонорар, и на работу в закрытой студии, тщательно охраняемой специально нанятыми хванами. «Давно хотел спросить, кто этот бордель стерег до нас?» поинтересовался развалившийся в кресле Геда. «Никто!» — раскрыл страшную тайну Шуб. «Как это?» «Пока на верхнем этаже не появилась студия Кумара, тут всегда ночевал кто-нибудь из своих, и дополнительная охрана не требовалось зевнул Шуб. И от нечего делать принялся ковырять пирочинным ножом пластиковую столешницу. «Ты серьезно?» «Забыл, о ком говорим?» «О концах, и этим все объяснялось». Штаб-квартира веселого семейства являла собой причудливую помесь офиса, художественной галереи, пафосного ресторана, игорного клуба, опиума-курильни и борделя. Одних только баров различной направленности в здании наблюдалось восемь, и они никогда не пустовали. Как именно концам удавалось вести в этой фривольной атмосфере разнузданного праздника серьезные дела, доподлинно никто не знал. Но как-то удавалось. Если веселые толстяки и жаловались на жизнь, то только для того, чтобы скостить налоги. «Почему они перестали тут ночевать? Чтобы не мешать гению. Ты сам говорил, что Кумар уходит не позже шести. А они на всякий случай». Прежний напарник Шупа не выдержал испытания скукой, забрал свою плату за отработанные в охране часы и отправился медитировать в Большой Хинган. Семья прислала Геда, и его расспросы хоть как-то развлекали застрявшего на боевом посту Шупа, подумывавшего о том, чтобы последовать примеру прежнего напарника. Сторожами Хвана выступали редко, поскольку, как правило, находились по другую сторону баррикад. Однако предусмотрительные концы решили устроить картине лучшую защиту, и большой гонорар заставил четырехруких убийц согласиться на унылый контракт. «А если получается так, что по домам разъезжаются все концы...» Последний уходящий включает магическую охрану, и парадизиум полностью блокируется. «Я читал спецификацию. Впечатляет», – кивнул Гедо. «Ничего особенного третьего уровня. Способный отвлечь от проникновения самого целенаправленного вора. Ограда против порталов. Множество магических сюрпризов для тех, кто соберется потрошить штаб-квартиру с помощью колдовства и апофеоз. Лицензия на применение «Кольца Саламандры» которой концы гордились, и о которой оповестили весь тайный город. В автономном режиме парадизиум был защищен великолепно. Наличие вооруженной охраны не требовал, и поэтому Геда не мог не задать следующий вопрос. «Как думаешь, для кого предназначено это помещение?» Они с напарником сидели в классической дежурке, а стену перед ними украшали 18 мониторов, на которые транслировалось видео с камер наблюдения. «Полагаю, они эту комнату построили, оборудовали, а потом забыли», – предположил Шуб, заканчивая первый из задуманных на столешнице узоров. «Мы же говорим о концах!» «По идее, ты сейчас должен веселиться на мальчишнике». «Лучше алиби придумать трудно», – рассмеялся Барон. «А как же ритуал прощания со свободной жизнью?» «Моя свободная жизнь закончилась в тот момент, когда я встретил Всеславу». «И тебе не предлагали повеселиться?» – недоверчиво прищурилась Ирина. «Предлагали, конечно», – ответил вячеслав выходя из машины. «Долго не отставали». люди позаботились об одежде с эффектом накидки пыльных дорог. И потому не опасались попадания в объективы видеокамер. Техника их попросту не видела. «Такие экзотические варианты предлагали, что пару раз я почти позволил себя уговорить» но удержался. Ирина ехидно улыбнулась. «Кто знает, чем может закончиться веселый праздник, да? Далекий остров, уединенный пляж, теплое море, много вина, податливая танцовщица». «Все верно. Решил не рисковать», в тон сестре произнес барон. После чего аккуратно надел на голову лыжную маску и поинтересовался. «У тебя все готово?» «Сейчас узнаем». Воевода набрала на телефоне номер, поднесла трубку к уху, Дождалась ответа и коротко приказала. «Начинайте!» Затем досчитала до десяти и сформировала темный зеленый вихрь портала. «Пошли!» «А это еще кто?» Растерянно прошептал гулка шустро подавая назад. «Где?» — уточнил контейнер. «Не ори!» «Сам заткнись!» В другой раз Иголка обязательно устроил бы грамотный скандал, во время которого энергичным матерком прошелся бы по предкам здоровяка-идиота, осмелившегося хамить, такому умному и замечательному бойцу. Но сейчас времени не было. Иголка выразительно посмотрел на приятеля и тут же повернулся к одноглазому. «Мля, фюрер, клянусь, ятаганом спящего, нас хотят кинуть!» «Для тебя, Хипстелл!» «Его высокого я восходительства, великий, обожаемый Фюмля!» Пробурчал копыта, обиженный на то, что не он первым разглядел изменившееся обстоятельство. «Как ты меня обозвал?» — удивился Иголка. «Как ты, оно есть! Притухли оба!» Кувалда заглянул за угол, резво вернулся обратно, сплюнул и мрачно оглядел подданных. «Мля!» «Что?» — уточнил, так и не получивший ответа контейнер. «Кто?» — осведомился копыта. «Как?» — задал вопрос Иголка. Ответить же Кувалда мог лишь одним способом. «Бля!» До сих пор военный поход развивался настолько хорошо, насколько он вообще мог развиваться в сказке. Дикари активизировали артефакт портала, с опаской шагнули в бордовый вихрь. Проданное Урбеком устройство было изготовлено в Ордене и при активизации давало характерное красноватое свечение. Вышли на последнем этаже парадизиума, потолкались, радостно рассказывая друг другу, какие они молодцы. Затем отправились на поиски картины. Но уже второй поворот налево открыл их пытливым взором безрадостную картину. «Там здоровенный такой, накачанный!» — начал перечислять Иголка. «Лют!» — ахнул контейнер. или «Илечут!» А копыта зубами скрипнул, показывая, что не боится, конечно, но недоволен. «Мордой не видел!» — сознался Иголка. «В маске он с дырками для глаз!» Но у тебя контейнер, он точно прихлопнет и не подавится. Думаю, это Мититлав какой-то ведьмой. Хрюкнул кувалда, которому по должности полагалось быть умнее подданных, и он был. Бля, горестно вздохнул контейнер. Что они тут забыли? Осведомился копыта. до картины притали. Пожал плечами одноглазый. Да ну! «Хочешь сказать, твое великофюрерство, будто Мячеслав тоже не придумал, что королеве дарить?» Не поверил Иголка. «Да он, бля, не жаден, как ты, есть сто тысяч советников по всяким там подаркам сразу позовет и придумает, если с первого раза не получилось?» «Я ведь глаю, хипстал!» Процедил Копыта. «Никакого эспекта должностным особым, сука, не предъявляет. И сделать ничего не может, так и ломя куитики!» «Не хипстер, а турак!» Махнул рукой кувалда. И прежде чем оскорбленный иголка наговорил на утреннюю виселицу, объяснил бойцу резона венценосного жениха. «Ты пойми, тютело тупое, кому понравится, если его голые дэнсины фотки по всему тайному городу повесят?» И тут же козырнул глубокими знаниями личной жизни подданных. «Ты вон, когда умывальник заразу на ютубе разложил, тоже драться полез?» «Он и я не на ютубе вовсе». Неохотно пробурчал иголка и отвернулся. «А на Ютубе все смотрели, как он ее не на Ютубе!» — хмыкнул контейнер. Пару секунд дикарей предавались заразным воспоминаниям, после чего копыта шумно подобрал слюни и вернулся к делам. «То есть, Мячеслав, сюда тоже лововать?» «Ага», — подтвердил гордый своей сообразительностью Кувалда. «Только поэтому нас еще не выгнали!» «Так они нас видят!» перепугался контейнер, терпеть присутствие неподалеку грозных людов, один из которых вообще ведьма, боец еще мог. Но понимание, что грозные люды неподалеку о нем тоже знают, едва не закончилось истерикой. «Они знают, что мы тут!» Вывод напрошелся сам собой бежать. Тем более, что в изменившихся обстоятельствах картины им не видать как бесплатного виски. Кувалда с подумал о том же самом и почти велел трубить отступление, как вдруг иголкины губы растянулись в усмешке. «Они знают, но нас не выгнали!» Боец подвинул обалдевшего копыта, пристроился к великофюрорскому уху и горячо зашептал. «Тогда надо вот чего делать, твое превосходительство! Надо на них четырехруких натравить!»